Его работа в Москве продолжалась только 16 месяцев. В январе 1661 года его сослали в Тобольск. Точная причина ссылки неизвестна, но предполагают, что в беседе с каким-то боярином он сказал нечто о царе Алексее, что боярин неправильно понял и счел оскорблением государя. Белоруков, Крижанич, страница 98-99. Согласно инструкциям из сибирского приказа Крижаничу, пожаловали хорошее денежное содержание. Тобольским властям приказали использовать Крижанича для государевых дел, к которым он подходит. Собственно, воевода позволил Крижаничу делать то, что он считает важным, и тот посвятил себя сочинительству. Крижанич провел в Сибири 15 лет. Ему позволили вернуться в Москву только в 1676 году, после смерти царя Алексея. В 1677 году он получил разрешение покинуть Русь. Крижанич отправился в Вильно, где вступил в доминиканский монашеский орден. Он умер в Вене во время ее осады турками в 1683 году тобольский Тобольске Крижанич завершил редакцию славянской грамматики, порученную ему еще в Москве. Кроме того, он написал собственные сочинения о славянской грамматике. Основная работа, созданная им в Сибири, касается принципов управления государством и приложения их к России. Она известна под названием «Диалоги о государственной власти» или «Политика». Крижанич. Политика. Москва. 1965 год. Крижанич также написал несколько богословских трактатов. Один из них направлен против московского правила совершать новый обряд крещения над римскими католиками, желающими перейти в православие. Когда Крижанич писал эту работу, Московский собор 1666-67 годов отменил правила. Другой труд Крижанича этого периода составляет выступление против староверов. Известно, что, находясь в Тобольске, Крижанич также написал научную статью по географии и этнографии Сибири, а также небольшую работу о торговле с Китаем. Рукописи этих его трудов не обнаружены В 1680-81 годах, после отъезда из Москвы, Крижанич написал на латыни историю Сибири, также известную под названием Relatio de Siberia, некоторые части из которой использовал Витцен в своей книге «Nord and Ost Tartarian», первое издание 1692 года. Историю «Сибири» Крижанича впервые опубликовал Спасский в «Сибирском вестнике», тома 17-18, 1822 год, а затем «Титов» в «Сибири» в 17 веке, «Москва» 1890 год, страницы 115-216. Она также вошла во второе издание «Сибири Алексеева», Смотрите, Андреев, очерки, страница 87. Бессонов и Белоруков считают историю Сибири лишь редакцией его научной статьи о Сибири, написанной в Тобольске. Однако представляется, что это две разные работы. Смотрите, Андреев, очерки, страницы 162, 163. В Тобольске Крижанич поддерживал тесные контакты как с иностранцами, так и с русскими. Среди иностранцев, живших там одновременно с ним, было четыре монаха-доминиканца, сосланных в Сибирь в 1656 году. Они оставались в Тобольске до 1664 года, а также много поляков и литовцев. По всей вероятности, именно благодаря кому-то из этих иностранных ссыльных, Крижанич получил возможность читать свежие немецкие газеты. Они поступали в Тобольск с известным опозданием, но, судя по всему,